чего? Нет. Нет громадной квартиры в самом центре южного города, древнего и прекрасного. Нет нагретого паркета и белоснежной тюлевой пены. Нет утренней любви к жизни и всему окружающему нет безудержного ощущения счастья. И матери нет. И отца. Они любили его. Кроме них, никто так и не успел полюбить его таким, каким он был когда-то. Ничего не осталось от той жизни. В новой были только тяжкие похмелья, Мрачные стены убогой, щелястой избы, муха проворная, перебиравшаяся по краю липкого стакана. Бородавчатая жаба вместо желудка и ненависть к себе. Лучше б сдохнуть. Ещё та вчерашняя. Ох, как она говорила с ним, чувствуя свою власть. Ох, как она подбиралась к нему, дьяволица в чёрных одеждах. Как спастись? Он снова открыл глаза, зная, что забыть её не вернётся, и ждать его спасительного прихода бессмысленно. И та жизнь, в которой было так светло и безопасно, и где так вкусно пахло по утрам, и где все любили друг друга тоже, никогда не вернётся надо вставать эта мысль вызвала как бы пошевеливание и подрагивание холодной тошнотной жабы в которой превратился его желудок надо вставать и выполнять то что ему приказала дьяволица спрятаться негде нет отцовской спины за которую всегда можно было забежать Он кулаком вытер глаза и стал медленно приподниматься на сбитом на сторону голым матрасе. Как это получилось, что он стал жить как скотина? Хмм, нет, гораздо хуже любой скотины. У скотины есть тёплый угол, который время от времени чистит заботливая хозяйка и охапка сена. А у него и того нет. Держа с рукой за стену, он посидел немножко тяжело и неровно дыша. Кажется, вчера он обещал Валентине Петровне, заведующей фермой, что сегодня с утра проверит автопилку. Или это он должен был сделать вчера? Впрочем, Петровна, душевная баба, понимающая и вообще... Да коров ей нет никакого дела, хоть работает поилка, хоть не работает, зря приставать не станет. Зато поёт как душевно, короче. Очень осторожно он встал и с преувеличенной аккуратностью ставя грязные босые ноги, кое-как выбрался на крыльцо. День начинался тёплый и длинный. Почти летний. Странный в этом году апрель. На верхней ступеньке стояло ведро чистой и холодной воды, и солнце вовсю плескалось в ней, кувыркалось, выныривало, било в глаза. Он вдруг почувствовал, какой у него сухой и шершавый внутри рот. Стараясь не упасть, Он опустился перед ведром на колени, как перед киотом, взялся двумя руками за края и стал пить. Пил он долго, заставляя себя не спешить и боясь, что воды не хватит. Напившись он взялся за сердце, и мне ловко устроился рядом с ведром на верхней ступеньке крыльца одной плашки не хватало а остальные были так источены жучком что из них сыпала стружка он посидел так некоторое время рассматривая пальцы на ногах и ни о чём не думая он только радовался что смог встать и что гнусная жаба внутри его пока ведёт себя смиренно. Потом послышалось стрекотанье слабосильного мотора где-то вверху улицы, и он долго удивлялся странному звуку, а когда наконец сообразил, что это, было уже поздно. Жив, что ли? спросили из-за забора негромко и презрительно. Ты вчера чего локал? «Керосин пополам с ацетоном?» Он хотел улыбнуться с залихватской улыбкой и ответить что-нибудь значительное, умное, острое, но только слегка растянул резиновые непослушные губы, которые совершенно отказывались произносить что-либо членораздельное. — Хорош пьянствовать, Ленька! посоветовали из-за забора. Помрёшь в одной чаще, никто ведь и не вспомнит. Тебе-то что? Выговорил он с неимоверным усилием: "Ты едешь на своём драндулете, и поезжай. А езжай себе". Однако неугомонный собеседник никуда не поехал, а наоборот Заглушил мотор своего диковинного мини-трактора, купленного года 2 назад на строительной выставке в Москве. Подошёл к калитки. Но открывать её не стало, а просто обошёл сбоку, поскольку от забора уцелела только калитка, которая всегда была надёжно заперта. Я говорю: "Завязывай, Лёнька". Повторил он, подойдя поближе. "Да, вена пора, не мальчик". Я сейчас мимо скотного двора ехал, так там даже Петровна орёт. Так ты её достал. Ну, чего ты? Я тебя, Витася. Советчики не звал, сказал он с достоинством. Сам разберусь как-нибудь без тебя. Ты ж электрик. Не оставал Витась. Ты ж всё умеешь. Ты думаешь, я не пил? Ещё как пил. А так ж бросил. Витася был своего рода сафуновской достопримечательностью. Он был фермером. Передовой он был, сельский капиталист, кузнец своего счастья, кулак и кровопийца. Мало их расстреляли во время коллективизации. Столько лет прошло, а не глядь, вылезли все живы и здоровы. Витась, как пришёл из армии, так в родном колхозе работал шаляй-валяй и, и всё собирался в город умотать, благо до столицы со всеми её соблазнами и красотами 40 км по хорошему шоссе. В колхозе всё больным да нездоровым прикидывался, а дом свой двухэтажный вдвоём с папанькой Таким же недобитым кулаком они содержали, как на картинке из журнала «Крестьянка». И резаной он был, и шлифованный, из разных пород дерева, веселый, прочный. На улицу смотрел пятью окнами, кружевными рамами и сиренью за ровным забором. На двор к себе кулаки, кого попало, не пускали. Барахло своё ревнией постегли, лясы ни с кем не точили, огород сажали по науке, а не по приметам. Картошку на семена какую-то невиданную возили, зато и собирали по ведру с куста. Витасина мать и на огороде-то не слишком убивалась, а росло у неё всё как заговорённое. Витась и впрям поначалу чудил маленький пис не играл, водку пил, каждый вечер в клубе или на станции слонялся, честных людей пугал. Жена от него в город сбежала, двух лет с ним не прожила. Так уж он вовсю чудить стал. Кто его вразумел, так и не узнали только заум витась как-то в один день взялся. Песни играть перестал. Кудре Астрик мотоцикл продал и на двоих с отцом они купили редкую и дефицитную в те времена Ниву. На ней возили картошку, навоз, огурцы в город на продажу, а когда социализму конец пришёл, фермеры заделались. Их и так никто не любил, когда они ещё как все были. А тут просто возненавидели, особенно, потому что дела у них как-то сразу хорошо пошли. Они не ходили к белому дому требовать кредитов, и программа "Время" не снимала про них сюжетов. Они вкалывали от зари до зари, без праздников и выходных и зимой, и летом. Витася, судя по всему, довольно удачно решил вопрос со бытом. А техникой помог председатель Василий Лукич, которого они успешно и регулярно ублажали, и денежки подносили, и картошечку на зиму сгружали примяком в председательские подвалы и капусту. Дыня-дыня, а не капуста, делилась с бабами председателя жена. И чего душе угодно. Через 2 года своего фермерства Вдобавок, к уже имевшиеся земли они взяли в аренду дальнее поле, как называли в Сафонове, самый край колхозной земли, вплотную прилегавший к речушке и начали строить для Витаси отдельный дом к раше родительского. Дом этот, ясное дело, моментально сожгли, только Витасик участковому Неломанусу и в суд подавать не стал. Всё по-своему сделал. На то он и кулак. Взял Витася ружьецо охотничье, из которого еще Витасин дед Зайцев в мещере стрелял, и пошел по дворам ходить, а сзади папенька на Ниве ехал, а с ним два работника на лето нанятые. Что во дворах происходило, про то никому никто не рассказывал. Только Серега Опилкин, первейший Витасин кореш, После Витасиного визита неделю в постели лежал и, по слухам, вовсе попусту языком чесал. Боялись, что идиотом останется. Однако ничего, очухался. Витасин, а зло врагам, новый дом заложил и близко к нему никого не подпускал. Когда дом подрос, Витасин в Москву смотался и вернулся оттуда с женой, которая от него тогда сбежала. Жена больше не избегала она наоборот, родила двух горластых пацанят, которыми Витася страшно гордился, и развела возле нового дома невиданный красоты цветник с розами, английским газоном, какими-то камнями в середине, который назывались почему-то альпийской горкой, а разомлевший от такого счастья Витася до того дошёл, что соорудил посреди газона фонтан